Глава 11. Утром я принёс в полицию нож и рассказал, как он попал ко мне. По делу об убийстве Баба Шермана вёл тот же офицер, который наблюдал за прочёсыванием дна пруда. Он смотрел на меня со странной смесью страха и удивления. Мы постараемся выяснить, если вы просите. Но такой нож не редкость. Здесь много подобных ножей. А английские эти слова на лезвии означают просто норвежская сталь. Фамилия офицера была Лунд, а весь его вид говорил о том, что он очень давно служит в полиции, осторожный, наблюдательный, дружелюбный и сдержанный. Мне всегда казалось, что многие полицейские чувствуют себя непринуждённо только с преступниками, и отставные полицейские которые работали в следственном отделе шакейского клуба, говорили о мелких мошенниках с большей теплотой, чем об остальной публике. Обязанные ловить преступников, полицейские часто восхищаются ими и используют их жаргон. Опыт убедил меня, что если незнакомый друг с другом полицейский и мошенник встретятся на каком-нибудь сборище, то безошибочно определят, кто из них чем занимается. И если им доведётся минуту или две поболтать вдвоём, то стражу порядка и нарушителю порядка вместе будет хорошо. Этот факт, который вызвал бы скандал в прессе, объясняется в частности и тем, что каждый из них радуется моменту отдыха, когда не надо быть начеку. Лунд обращался со мной со скрупулёзной предупредительностью, как с временным коллегой. Я тепло поблагодарил его за разрешение использовать отчёты полиции, и он заверил, что я могу в любую минуту рассчитывать на его помощь. А я сказал, что мне нужна машина с водителем, которому можно доверять, и не порекомендует ли он кого. Ллонд разглядывал нож, лежавший перед ним на столе. Полицейскую машину я не могу вам предоставить. Немного подомов. Он снял трубку и что-то приказал по-норвежски. Потом просто сидел и ждал. Я хочу попросить брата, чтобы он возил вас, пояснил Лунд. Он писатель, но его книги дают мало денег. Он рад будет немного заработать, и к тому же любит водить машину. Раздался телефонный звонок, и Лунд очевидно объяснил своё предложение, которое писатель принял. потому что Лун спросил, когда бы я хотел начать? Сейчас, ответил я. Хорошо бы он сразу приехал сюда. Лонг передал мои слова и положил трубку. Брат приедет через полчаса. Он хорошо говорит по-английски, потому что работал в Англии и будет полезен вам. Я провёл полчаса, разглядывая фотографии преступников из полицейского досье. но моего лондонского визитера среди них не было. Брат Лунда Эрик оказался просто кладом. Высоченный богатырь, лет пятидесяти пяти с лохматыми, светлыми волосами, в старой потерявшей форму куртке, встретил меня чуть заметной рассеянной улыбкой. Он, не скрывая, презирал любую организованность, и, как я вскоре открыл, водил машину так, Но тот уличный движение не существовало. Мы обошли здание полиции, и за углом нождал маленький кремовый Volvo. Вмятины и царапины на его кузове свидетельствовали о долгой и отважной службе, а крышка багажника была прикручена проволокой. Когда Эрик открыл дверь, я обнаружил, что большую часть машины занимает очень крупный датский дог. Один ложись приказал Эрик на огромный долг, не понимал по-английски и продолжал стоять слюнявя мордой мне шею. Куда теперь? спросил Эрик. Английский у него оказался великолепным, как и говорил брат. Он устроился на месте водителя и с ожиданием смотрел на меня. Что вам сказал брат? спросил в свою очередь я. Объехать здание вокруг и посмотреть не весел ли кто на хвосте. Он говорил таким тоном, будто лун просил его не опоздать на поезд. Какая же профессия вам больше по душе? Я с любопытством разглядывал норвежского писателя. Поэждение, бокс и сочинения сказок, которые не читают в школе. Глубокие морщины окружали глаза. На вокруг рта и на подбородке кожа осталась почти гладкой вследствие характера. Эрик, видимо, больше любил смеяться, чем злиться. В течение следующих нескольких дней я понял, что если бы не его высокоразвитое чувство смешного, он стал бы фанатичным коммунистом. Брат Лунд придерживался леворадикальных взглядов, но приходил в отчаяние от полного отсутствия юмора у своих единомышленников. В молодости он вел колонки слухов в газете, два года провел на Флит-стрит в нашей лондонской газетной Мэке и столько рассказал о людях, которым возил меня, сколько бы я ни накопал и за шесть недель. «Пэр Бёрн Сэндвик», — повторил он, когда я назвал нашу первую цель, опорный столб нефтяных полей. Наверно, он перестроился, не обращая внимания на другие машины. Я открыл было рот, но тут же закрыл его. А ведь брат доверил ему мою жизнь, и мне остаётся только не вмешиваться и не дёргаться. На двух колёсах, срезая углы на волосок от фонарных столбов, со страшным скрежетом но невредимые. Мы добрались до главного офиса Northsk Oil Imports. Он долго облезывал свою огромную морду и казался абсолютно неподвижным. Тут Эрик показал на впечатляющие двойные ворота, ведущие во внутренний двор. Как войдёте, налево большой подъезд с колоннами. Вы знаете эту компанию? Я знаю в Осло почти всё, кивнул он. и почти всех. А вот тут Эрик и рассказал о том, что работал в газетах. Тогда расскажите о Пэре Бёрне. Он добродетельный, скучающий, потому развлекает себя большим бизнесом, улыбнулся Эрик. Он привык командовать во время войны. Когда мы были все молодыми, Сэндвич считался главным борцом с нацистами. великим изобретателем акций и саботажа. Много годы прошли, и он затвердел в унылую глыбу, будто вулканическая лава вылилась и превратилась в сухую серую пензу. Но какой-то огонь остался, если он стал главой нефтяной компании, возразил я. Эрих раздал ноздри, сдерживая смех. Все нефтяные компании в Норвегии связаны по рукам и ногам правительственными установлениями. Так и должно быть, у них нет возможностей для частных манипуляций. Пэр Бёрн может принимать решение только в очень небольшой области. На любой проект, ну кроме разве такого, как поменять пепельницы в офисе, он должен просить разрешения у правительства. «Вы одобряете такой порядок?» «Естественно». «Что вы знаете о его семье?» Глаза у Эрика засверкали. Он женился на скучной, бесцветной девушке по имени Рокхильд, чей папа в то время как раз был главой Норк Ойл Импортс. Я усмехнулся, вылез из машины и пообещал, что вернусь в самое большее через полчаса. «У меня с собой книга». Успокоил меня Эрик и достал из кармана куртки Труды и дни Гесиода в потёртой обложке.